Глава четырнадцатая. Варя. Шла следом за мужчиной, который на ходу ослаблял галстук. Когда снова надеть успел, совершенно нелогичное решение завязать удавку на шее после такого побоища, на рукавах до сих пор виднелись капли крови. Меня все еще пошатывало и потряхивало. Пожалуй, давненько я так не боялась. Появление Ильи и Славы было эпичным, а сцена насилия и вовсе как экшен из «Крутого боевика». Только вот я ни разу не хотела быть с томной барышней в беде. Спасибо, с удовольствием обойдусь без этого. Хватит с меня приключений. Как-то жизнь чересчур резко взялась за возволение меня из депрессии. Так недолго и в больничку загреметь с нервным срывом. Моя расшатанная психика не готова к таким качелям. Хотя какие нафиг качели? Это долбанные американские горки, от которых сносит крышу напрочь. И кататься на них опасно, словно я не пристегнулась, и мне приходится до боли в пальцах сдавливать подлокотники. А еще как-то я пропустила этот великолепный момент, когда оказалась в черной дорогущей тачке, когда открыла глаза, увидела лишь макушки елок, да туй. Сразу подумала, что до меня добрались бандиты из 90-х и увезли закапывать в лес. Но бандит тут всего один, и он смотрел на меня странным взглядом, от которого на душе теплело. Его стальные глаза отражали содержимое мыслей, и мне оно нравилось. Так мне казалось. Ровно до того момента, когда мистер «Живу в пердунском особняке викторианской эпохи» не закрылся в своей раковине. Кажется, я обидела его. Ну как можно жить вот здесь? Словно я оказалась в Англии в одном из поместий, где и биотуалет без канализации, и ночной горшок выдается под кровать, а дикий виноград оплетает здание, закрывая доступ к свету. Когда мы зашли в сам дом, я его все только что глаза не закатила. Древняя, явно натертая воском мебель, паркеты обилия зеленого цвета, Несчастные цветы в горшках, которым не хватало света, и маленькие окошки. Нет, как говорится, на вкус и цвет, но как можно жить в таком унылом доме? Тем более молодому современному мужчине. Да у них в офисе в сто раз круче, чем здесь. Семенила за Ильей по коридору, узкому такому, с высокими дверями из массива. Они давили на нас, обещая скорую расправу. Куталась в плед и косилась. Ну, ей-богу, не хватает доспехов рыцарских. Наконец меня завели в небольшую комнату на нервах брякнула. «А дворецкий тут есть?» Меня буквально пронзили стальным взглядом. Кажется, меня снова накрывала странная истерика, а кое-кого это жутко раздражало. «Варвара Олеговна, дворецкого здесь нет. Собственно, как и горничных. Будьте любезны, ложитесь спать. Пользуйтесь моментом, пока я не уложил вас на диван возле своей кровати». Затравленным взглядом посмотрела на чудесную комнату, выделенную мне с барского плеча. Зеленые стены с зеленым гобеленом, темно коричневые полы венге и такая же мебель. Кровать с балдахином. «Балдахином, Карл!» Снова поинтересовалась. «А тут точно никто не придет требовать меня права первой ночи?» Илья закатил глаза, решительно подошел к шкафу и выдал мне белый халат. «Я так понимаю, за одежды на этом все. Хотелось бы знать, где моя футболка, но не успела я и рта открыть, как он пулей вылетел из комнаты. А поцеловать на ночь...» о сказку про принцессу и дракона, а сказать пару слов о том, во сколько вставать. И главный вопрос. Ёши-коши, где моя техника? Все. Очередную истерику объявляю открытой. Как я могла вырубиться и забыть про свое самое дорогое в жизни? Как я могла так вдохновиться видом, что после пробуждения даже не спросила, что сделал Красовский с моими вещами? Как? Хотя неудивительно. Такой дом любые мозги паутиной опутает. Сюда только приезжать отдыхать от мирской суеты. Садиться у камина, а, спорю на что угодно он тут есть. И в колокольчик дворецкого звать, и чаю просить. Заметалась по комнате. Нет, ну, если рассуждать здраво, то не мог коллега босса бросить мои шмотки. Вроде он вообще не сильно пострадал, по голове его не били. Только вот в туалете оба мужика были явно налегке. Надо успокоиться. А для этого надо бы в душ. Смыть с себя не только последствия выступления, но и усталость. Хотя спать уже хотелось жутко, но что поделать? Пошла на поиски ванной, обнаружив ее за очередной огромной массивной дверью и кованными ручками. Бррр, мурашки у меня от этого дома. Поскорее бы в цивилизацию. Заглянув за дверь, ужаснулась. Первое, что бросилось в глаза, это деревянная сидушка на унитаз. И душевая кабина. Такая прям ретро, что ли. Правда, вся сантехника видно, что качественная, чистая и ухоженная. Вообще-то я ожидала лохань, но и так сойдет. Быстренько сбросила остатки одежды, залезла под горячую воду. Интересно, а ее тут дровами греют? Совсем уже с ума схожу. Надо успокоиться, лечь в постель, подумать о хорошем. Например, о том, как завтра утром Красовский мою технику отдаст. А я посмотрю, что там за фото успела сделать. Всего три штуки, профессионально ничего не скажешь. Вышла из ванной и действительно сдвинула тяжеленное покрывало. Словно я не в Подмосковье, а в замке каком в темной башне. Да еще и белье ледяное, несмотря на теплые денечки. И вообще тут холодно. Легла. Ворочалась. И так, и эдак. Одна, в чужом доме, в чужой постели. Страшно. Дрожь пробирает. А мне нервничать нельзя. Еще психоз разовьется. Ведь если побеспокоить босса вопросом про технику, это уважительно будет, так? Собиралась с мыслями недолго. После событий сегодняшнего дня оставаться одной категорически не хотелось. В конце концов, это именно начальник во всем виноват. «Это он заставил меня идти в стриптиз-клуб. Он же заставил танцевать. Кстати, все тело уже начинало потихоньку болеть. Сегодня к вечеру буду передвигаться, как сбитый летчик». В общем, завернулась в халат прямо на голое тело, белье успела простернуть и развесить на полотенцесушителе. Еле нашла его, хорошо хоть горячим оказался. Тоже под старину, как страшная ржавая батарея. Типа красиво должно быть. Дом явно проектировал и строил сумасшедший фанат Туманного Альбиона. «Ну да ладно». Как сама себя не уговаривай, а идти надо. Точнее, хочется, ибо с каждой секундой мне все больше казалось, что лицо с гобелена следит за мной. Оставался вопрос, как найти высокое начальство. Осторожно вышла в коридор. Как и положено в фильмах ужасов, дверь скрипела нещадно. Звук этот отражался от стены и проносился по коридору. Вышла, потихоньку стала продвигаться вперед, поочередно стучать во все двери и дергать их. Почти каждая оказывалась заперта. Ну точно до ужасов и привидений. Если что, то я за себя не отвечаю. Кралась тихо и аккуратно. Для спокойствия не хватало лишь какой-нибудь защиты, типа меча или на худой конец скалки, Ну и доспехов, стоящих вдоль стены для антуража. Да где же его комната? В конце коридора уткнулась в последнюю дверь. Постучала и повернула очередную ледяную кованную ручку. Слава богу, она поддалась, и я осторожно заглянула внутрь. Бинго! Это точно спальня Ильи. Вон у него рубашка там валяется. И еще одежда. Да и комната выглядит жилой. Ну, как жилой? Ноутбук на тумбочке, планшеты, несколько зарядок. Вот тебе и все следы присутствия человека. Оглянулась в поисках хозяина. Но, естественно, его не было. В фильмах ужасов всегда так. Сначала они пропадают, а потом настигают тебя в виде зомби или страшных тварей. Но развить свою фантазию не успела. Дверь, скорее всего, в ванную, отворилась, и я в очередной раз за день Уронила челюсть вниз. Хорошо еще успела присесть на краешек кровати, ибо из ванной с полотенцем лишь на голове навстречу мне вышел Аполлон.